Когда большая армия стоит на привале в пустыне, то в полдень мало кто высовывается из шатров. Уныло бродят патрули, закутанные с ног до головы в белой одежды. Только глупые северяне на жаре пытаются раздеться. Жители юга знают, что одежда защищает не только от холода, но и от жары. Бредут по своим делам посыльные. Именно в самое пекло каждому командиру приходит в голову мысль, а не спросить ли у другого командира, как тому нынешняя жара. Поет верблюдов и коней и молодые воины, которых только и отрежают на такую каторжную работу. Но в этот день лагерь Алхазаба наслаждался прохладой. Рано утром прозрачный бог вышел из своего шатра, потянулся, посмотрел на небо и сообщил, что сейчас появятся облака. Минут через пять откуда-то со стороны моря примчались тучи. Неведомая сила подхватила облака над горячими волнами, Сбила в кучу и с дикой скоростью дотащило до пустыни. Если бы облака могли думать и говорить, они бы искренне возмутились тому, что им суждено бесследно растаять над пустыней, повинуясь воле могучего мага, а не прожить свою короткую облачную жизнь в привычной обстановке. К счастью, облака — это всего лишь мельчайшие капли воды и льда в воздухе. Поэтому они не могли ни думать, ни говорить, ни возмущаться поведением прозрачного бога. Они могли лишь прилететь и зависнуть над оазисом Джембыл, медленно испаряясь под лучами солнца и защищая воинов Алхазаба от зноя. Не то что Алхазаб считал необходимым обеспечить прохладу тем воинам, которые будут соревноваться за право его охранять. Если кто-то из них не выдержит зноя и упадет замертво, то он сам виноват. Но, будучи человеком, хоть и простым, но не глупым, Алхазаб прекрасно понимал, что сотня другая зрителей, погибших на массовом мероприятии, никак не способствует укреплению авторитета вождя. А вот вовремя призванные или разогнанные облака, наоборот, поэтому над оазисом Джем Джембыл скопились совершенно немыслимые в пустыне тучи. а собравшиеся поглядеть на потеху зрители наслаждались прохладой или зябко кутались в бурнусы в зависимости от того, из какой части пустыни они явились на службу прозрачному богу. На арену, которой служило дно высохшего озерца, тем временем собирались бойцы. Первый был воин по прозвищу Тарантул. Молодой хрупкий на вид, он с детства закалял себя укусами ядовитых пауков, в результате чего приобрел потрясающую гибкость, стойкость к ядам и полную нечувствительность к боли. Одет он был в кожаную броню синих и красных цветов. Сражаться предпочитал двумя длинными веревками, на концах которых были закреплены тяжелые шипастые шары. Вторым вышел мрачный крепкий горец, которого все звали «прыгучий мышь». Говорили, что свое мастерство он отточил, наблюдая за тушканчиками, из чьих бархатистых шкурок и было сшито его черное одеяние. Больше всего он любил рукопашный бой, но также замечательно кидался камнями и стрелял из прощи. Третий воин, по слухам, был бывшим рыцарем из королевства, сошедшим с ума от жары и навсегда оставшимся в пустыне. Он так и ходил в железной броне, которую снимал крайне редко, только если его верблюд не выдерживал запаха и начинал брыкаться. Но уж свой шлем железноголовый, как его называли, не снимал, Никогда. четвертым был юноша, неведомого происхождения, найденный во младенчестве, лежащем в яме поблизости от какого-то мелкого стойбища. Ходил он всегда в красном плаще, в сражении тоже предпочитал рукопашную, а называть себя просил обычным человеком. Пятый был мрачным, неразговорчивым дикарем, никогда не брившимся и не стригшимся, одевавшимся в лохмотье и дерущимся страшными железными перчатками. из которых торчали острые лезвия. За сильный аппетит он был прозван «обжорой». Шестой, которого звали капитаном, одевался в красно-синюю кожаную броню, а сражался круглым острым щитом, годным и для защиты от ударов, и для метания во врага. Вот такими были прославленные воины, претендовавшие на место среди фаворитов, стерегущих бога. И когда к ним на арену вышли двое подростков, Хоть и одетых в черные одежды, будто прославленные в легендах ассасины, но вооруженные почему-то лишь метлами, дружный хохот потряс оазис. Смеялись молодые солдаты, смеялись старые опытные воины, смеялись военачальники и приближенные прозрачного бога. Даже сам Алхазаб позволил себе улыбнуться. «Уйдите достойно, дети!» — негромко сказал обычный человек. — Сделайте вид, что вышли подмести арену и уходите. Если вас случайно покалечат, то будет очень обидно. — Мы вышли сражаться за право быть в охране прозрачного бога, — гордо ответил юноша постарше. — Меня зовут Три, а моего друга Ти. Мы воины и вправе сражаться на арене. — Здесь место для настоящих героев, а не для детей, — попытался урезонить их Тарантул. Он и сам был немногим старше самоуверенных юнцов, но пользовался заслуженным уважением товарищей. «Тогда ты можешь уйти», — звонким голосом ответил второй юноша. После подобного оскорбления даже добрый тарантул оставил всякие попытки урезонить юнцов. Железноголовый тяжело вздохнул под своим шлемом и сказал. «Эх, молодежь!» Раздал серев трубы. Наступало время для схватки. И в этот миг Алхазаб... Поднял руку. Голос его, усиленный волшебством, разнесся над всем оазисом. Вначале пусть сразятся эти смелые дети. Один из них выйдет на бой с тарантулом, другой начнет поединок с обычным человеком. И надо быть снисходительными к дерзости юных. Тарантул и обычный человек склонили головы. Приказ Алхазаба был понятен. дать юнцам трёпку, но не убивать их до смерти. Предам кочевников прокатился одобрительный гомон. Доброта прозрачного бога тронула даже суровые сердца воинов пустыне. Трикс и Тиана переглянулись. Я беру на себя этого, в красном и синем, сказал Трикс. Так они оба, в красном и синем, заметила Тиана. Я того, который в плаще, уточнил Трикс. Тогда я того, который с верёвками, кивнула Тиана. Два прославленных воина неторопливо приближались к ребятам. Неожиданно, когда их разделял еще добрый десяток шагов, тарантул подпрыгнул и метнул вперед свои шипастые шары. Метил он не в самих ребят, такой удар запросто бы убил любого, а чуть мимо, чтобы потом резким рывком обмотать их веревками, будто паутиной, и повалить на песок. Сердце у Тарантула было доброе, и он, по возможности, предпочитал связать врага и отдать его в руки палача, а не убивать самостоятельно. Но в этот раз у Тарантула что-то не заладилось. Ребята дружно вскинули метлы и перехватили веревки в воздухе. Рывок упор, и Тарантул с удивлением понял, что это он летит лицом вперед, повинуясь натянувшимся веревкам. Выпустив свое оружие, Тарантул перекатился по песку и, уже сражаясь в полную силу, выхватил два пузырька с клеем, добытым из вареных пауков. Один бросок и едкая липкая жидкость зальет глаза наглым детям. Но метла в руках Трикса резко повернулась и выбила пузырек прямо в лицо самому Тарантулу. Завопив, тот принялся сдирать свек клей, но Трикс уже развернулся и со всего маху обрушил черенок метлы на голову Тарантула. Раскинув руки и, удивленно глядя в затянутое тучами небо, тарантул рухнул на песок. В широко открытых глазах его будто читался вопрос «Как? Меня? Почему?»